Часть седьмая. Дневник сновидений. Запись номер шестьдесят один. Мне снился суд. Все кричали, щелкали вспышками и желали ему смерти. А потом мне стало очень больно. Перед глазами ярко горел круглый прожектор с кучей маленьких лампочек, и кто-то щипал меня за щеки. Хотелось кричать, но я не могла.